Глава двенадцатая. Сеуни растерянно озиралась по сторонам. Она стояла на узкой улочке, вымощенной брусчаткой. Сточные канавы были завалены потаившим снегом, которая успела перемешаться с липкой грязью. Небо окрашивало город в сизо и тона. Похоже, близился вечер. Но тучи так плотно скрывали солнце, что Сеуни засомневалась в правильности своего предположения». Фенхель выскользнул из рук хозяйки и заскулил, а Сёня почувствовала, как в жилах на её шее застучал пульс. Из её рта вылетали облачка пара. Куда её занесло? Куда ни глянь, повсюду тянулись кирпичные стены высотой в два этажа. Одно из них разрывал свойчатый проход, а таких архитектурных излишеств в Лондоне отродясь не бывало. с одной стороны улица упиралась в цементную лестницу, проходившую с краю казенного здания с другой в дом фасад которого нагло выдавался вперед из ряда соседей. Пронзительные надрывные полицейские свистки гулко отдававшиеся от кирпичей взывали к сионне словно рой банши Сиюня заткнула уши и зажмурилась. Она не хотела тут находиться. «Отпусти меня!» «Отпусти меня!» «Отпусти меня!» Но она не могла по собственной воле покинуть очередной эпизод. Царивший здесь холод моментально вцепился ей в пальцы. Полез под одежду, обжег ноздри изнутри. Свистки стали громче, к ним присоединился топот форменных военных башмаков — Сивни бросилась на утёк. Она бежала, а Фенхель тявкал где-то позади, и она притормозила лишь для того, чтобы подхватить пёсика, который легко мог промочить бумажные лапы. Через сводчатую подворотню она выскочила на соседнюю улицу, вымощенную редкими и неравномерно уложенными булыжниками, и едва не упала в огромную лужу. Ледяная вода незамедлительно облила ей юбку и чулки — Сиони затравленно посмотрела на сумрачные здания. Банк с темными окнами и ресторан с закрытыми ставнями, как будто хотели сдавить ее в своих объятиях. Свистки совершенно заглушили равномерное «пам-пум-пум», которое должно было заполнять тишину между судорожными выдохами Сиони. повернув на первом перекрестке сиони нос к носу столкнулась с двумя полисменами и промчалась сквозь них она споткнулась о скользкие камни, но смогла извернуться в падении и не выронить из рук фенхеля однако она с размаху приложилась об брусчатку бедром ее ногу и крестец пронзила резкая боль сиони вскрикнула фенхель еле слышно тякнул вцепился выбившуюся прядь свалявшихся волос Сиони и потянул, будто забавлялся с веревочной игрушкой. Сиони поморщилась, с трудом встала и попыталась привести грязную одежду в порядок. Она крепко стиснула зубы и старательно моргала, чтобы не заплакать. Навстречу ей неслись еще двое полисменов в сопровождении двоих солдат — Когда они приблизились вплотную и должны были вот-вот пройти сквозь нее, она невольно зажмурилась от испуга. Она в прошлом Эмери, а значит, все эти события нереальны для нее. Но у Сиони по какой-то причине не получалось воспринимать видение сердца Тейна как абстрактные картинки. Она постоянно говорила себе, что бродит по воспоминаниям Эмери, но не оставалась равнодушной. Сдув волосы с лица, Сеня смотрела на полисменов, которые мчались по улице, обмениваясь нечленораздельными возгласами. Раздувая щеки и выпячивая губы, Боби дули в свистки, гонщие, травящие лису. Но кто выступает в роли лисы? — Э, Мэри! — прошептала она и кинулась бежать, прихрамывая на правую ногу. Скоро на ее бедре появится огромный синяк, если уже не появился. Сумка, потяжелевшая, наверное, раз в пять, гнула ее к земле. Сиуни, не выпуская фенхеля из рук, неловко перевесила ее на другое плечо. Странно, но ее ноги двигались куда быстрее, чем в реальном мире. Унылые дома, спящие бродяги и снеговая слякоть проносились мимо нее тусклыми, мутными пятнами. До толпы полисменов она добралась в ту самую секунду, когда их начальник Бобби с пышными усами раздавал своим подчиненным задания. Те рассыпались по и молниеносно скрылись из виду. В воздухе, буквально в дюйме от ее лица, пронесся маленький бумажный голубь. Сеня отметила, что птица выглядела точь-в-точь, точь, как копия того великана, который доставил ее на побережье. Ткнувшись в руку шефа полиции, Голубок рухнул на камне. Сиони вытаращила глаза и, забыв обо всем на свете, потянулась к бумажной фигурке, но шеф полиции опередил девушку. Привстав на цыпочки, Сиони заглянула ему через плечо и сразу же, хотя письмо и не было подписано, узнала идеальный почерк Эмери. «Они прячутся...» в упаковочном складе. Пусть ваши люди устроят засаду с севера. Я буду ждать вас там. «Теперь мне ясно, чем ты занимаешься», — сказала Сиони глядя на изможденное лицо Бобби, хотя обращалась вовсе не к нему. Шеф полиции показался Сеоне испуганным, что подтвердило догадки Сеоне. «Ты охотишься за ними, за потрошителями, за лирой». «Но когда? В какое время? Где я вообще нахожусь?» — произнесла Сиони вслух. «Надеюсь, тебе ничего не грозит», — мысленно добавила она. Бобби дунул в свисток, да так, что у Сиони заложила уши, а сам побежал на северо-восток. На следующем перекрестке к нему присоединилось еще двое коллег. Сиони шагнула за ними, потом застыла и повернулась в ту сторону, откуда прилетел голубок. Там должен быть Эмери. Превозмогая ломоту в мышцах, жадно хватая воздух усталыми легкими, Сиони помчалась туда. Она понятия не имела, где находилась фабрика, но карта ей не потребовалась. Город раскрывался ей навстречу, как в предыдущих видениях, и вел Сиони к Эмери Тейну, потому что она бежала сквозь тайны его сердца. Она миновала мост через канал, состоящий водой оливкового цвета, пролетела вдоль булочной с выцветшей вывеской и окнами, забитыми досками. Улица сужалась, и Сионе пришлось пробираться через настоящий сугроб, притиснув Фенхеля к своему боку согнутым локтем. Впереди, поверх крыши жилого дома и таверны, она различила гигантское прямоугольное здание с длинной цилиндрической трубой. Это и был построенный из грязно-желтого кирпича пагаус, зиявший выбитыми окнами. На его южном карнизе свешивалось вниз брошенное птичье гнездо. А затем Сиуни заметила Эмори. Он стоял возле сдвижной проржавевшей двери. Бумажный маг был одет в серое, что полностью соответствовало городскому пейзажу. По его лицу была размазана грязь, он казался измотанным до крайности, его волосы отросли и взлохматились. Он был вооружен каким-то невиданно сложным бумажным шаром и остроконечными звездами, засунутыми за его пояс. Сио не видела его лишь мгновение. эмери Тейн отодвинул скрипучую створку в сторону и исчез в темноте. Она вдруг осознала, что полицейские свистки умолкли, и не только они. Вся округа погрузилась в гробовую тишину. Ни шагов, ни птичьих трейлей, ни разговоров, ни проезжающих повозок, ни даже ветра. Фенхель оттягивал ей усталые руки, а сумка, онемевшая плечо. Сионе не стала окликать Эмори, не кинулась за ним вдогонку. Она решила, что нарушать тишину ей ни в коем случае не следует, и потому она пошла, крадучись, осторожно ступая на влажные булыжники. Ей показалось, что дверь находится очень далеко от нее, но одновременно и до невозможности близко. Стоило Сионе потянуться к створке, как та отъехала влево, словно по команде — На Сионе, гнетущее песнопение, разом обрушился запах сырого мяса, свежего и протухшего. Она поежилась. На складе было еще холоднее, чем на зимних улицах. Под ногами хрустела каменная соль, густо рассыпанная по цементному полу. Зубы Сионе забили барабанную дробь. Она поставила Фенхеля на пол и шепнула «Не отходи от меня». Сквозь высокие окна, часть стекол, в которых была заменена картонками или обрезками досок, сочился тусклый свет. В полутьме поблескивали металлические мостки, перекинутые между стенами на уровне второго, а и третьего этажа. Одной рукой Сионе стиснуло бумажный веер, другой — лямку вязаной сумки. Пагаус отлично подходил для настоящей лиры, лиры-потрошительницы, совершающей акт мести. Сионе молча взмолилась, чтобы ее собственное тело не внесло добавки в гнусную вонь, которая только усиливалась по мере продвижения вглубь здания. Она переступила порог второго, еще более просторного зала, где также змеились мостки и остолбенела. В глаза Сионе бросились сотни стальных конструкций, на которых висели громадные мясные крюки. Чуть ли не на каждом третьем болталась половина свиной туши или говяжий бок. Туши очень мало походили на животных, разве что на некоторых случайно сохранились пятачки или неотрубленные копыта. Многочисленные решетки сливных отверстий на полу были забиты мышечными волокнами, напоминающими крошки белого и красного мрамора. Фенхель, возбужденно размахивая хвостом, принялся обнюхивать туши. Мимо процокала коготками крыса. Сиони шикнуло на нее и махнула рукой Фенхелю, «Дескать, держись поближе ко мне». К сожалению, она махнула как раз той рукой, в которой держала веер. Из сложенных сгибов сорвался затхлый, зловонный вихрь, пронесшийся по залу и мигом заполнивший все помещение. Сию непоспешно свернула веер и с трудом сдержала испуганный вопль, когда увесистый кусок говядины, качнувшись на заскрипевшем крюке, шлепнул ее по спине. Теперь уже все туши раскачивались на жутко скрипевших крюках. Они были как живые и выглядели по-настоящему несчастными. Выдохнув внушительное облачко пары изо рта, Сеони побрела дальше. Прищурившись, она рассмотрела на боковой стене зала за петлями кэшока и колбас приоткрытую дверь. Сеони направилась прямо к ней. Ее шаги звучали устрашающе громко. За дверью оказалась освещенная совсем уже бурым светом кладовая, в которой Сеони и обнаружила Эмери. Макс стоял к Сеоне спиной. Его опущенные плечи сотрясались при каждом вдохе. Рядом с ним теребил усы и корчил гримасы шеф полиции. Тут словно повернулся выключатель, и погаусс наводнили Боби с фонарями. Будто сердце Эммери поджидало именно этого мгновения, чтобы включить их в видение. Никто не дул в свисток и не обменивался репликами. полисмены расхаживали По залу рассматривали тушь, а некоторые, похоже, не знали, чем им заняться. Фенхель просунул голову между лодыжками, Сионе и зарычал. Она же, обойдя шефа и бумажного мага, смотрелась по сторонам. Сионе непроизвольно напряглась, а горло скрутило спазмом. Она наклонила голову и ее вырвала на цементный пол. Рвота обожгла пищевоты и носовые пазухи. Желудок сжимался и расширялся, и так продолжалось до тех пор, пока из него нельзя было выдавить ни капли желчи. Даже если бы остальные могли видеть её. приступа рвоты не хватило бы, чтобы отвлечь их внимание от того, что находилось на полу. Пагаус стал не только складом для тушь животных. Пол был усеян... расчлененными трупами. Везде валялись разрубленные, изуродованные человеческие тела. Сеуни зажмурилась, она не находила в себе сил еще раз взглянуть на них, но память, чтобы ее эту память увидела более чем достаточно. Сеуни знала, что это зрелище уже никогда не изгладится из ее сознания. Здесь были обезглавлены мужчины, женщины, и дети, распиленные пополам и лишенные сердец, с червями, кишащими в их внутренностях. Сива не разрыдалась бы, если бы внутри у нее все не пересохло. Их запах Они пахли так же, как и останки животных, и сегодня поймала себя на том, что радуется, что ощущают на языке привкус собственной рвоты, а не мертвых и изувеченных людей. Чуть — Чуть-чуть не успели, — пробормотал шеф полиции. — Эх, они улизнули, этот совсем свежий тот. Мы опоздали. Содрогаясь, Сивни посмотрела на Эмери. Его кожа посерела. Запавшие глаза были обведены фиолетовыми кругами. Ветреные губы чуть приоткрылись. Он молчал, но она знала, о чем он думает. — Это я виноват! — проносилось в его голове. Я пожалел ее и отпустил. Они погибли из-за того, что мое сердце оказалось слишком слабым. Мучительные мысли раздирали Эмери. Сеня видела морщины, прорезавшие его лоб, напряженную шею, влажный блеск его глаз. Она вздохнула, сплюнула, вытерла рот. Угрызения совести Эмери давили на нее, как пульсирующие стены сердечных клапанов, душили её. от них воздух становился густым и едким сня понимала что бумажный маг теперь обречен всю жизнь нести на себе тяжкий груз кто ж такое забудет хотя бы из плохой памятью это просто невозможно изгладить из памяти никогда краем глаза сеня заметила бочка пара и в ноздри ей ударил запах железа даже открыввшийся ей ужас и страдания тейна не могли усыпить ее бдительность Вокруг нее взметнулись бурлящие, обжигающие алые струи. Они устремились к ней, как змеи, резко виляя по пути и врезаясь в трупы, которыми была завалена кладовая. Они в буквальном смысле стирали всё. И тела жертв, и стеллажи, и коробки, пощадив только стены, шефа полиции и Эмори. Бумажный маг впал в оцепенение. Но теперь в его глазах вспыхнула ненависть к самому себе, и он продолжал взирать на трупы, распростертые на полу. Он не видел ни Сиони, ни Лиры, нынешней материальной, самой, что ни на есть реальной потрошительницы. Лира внезапно появилась словно из ниоткуда, и, сверлясь Сиони яростным взглядом, начала приближаться к девушке. С кончиков ее пальцев стекали капли пузырящейся крови. Живое воплощение дьявола из ада, злодейки из волшебных сказок, разрезанные на куски и сшитое в лоскутный узор, который некогда поражал красотой. Все побелело, как полотно. Как же действует магия потрошительницы? Какие именно кошмарные ужасы? вроде вырывания сердца у ребенка, должен сотворить потрошитель, чтобы кровь вскипела. А ведь заколдованная кровь не коснулась Сионни, хотя и была нацелена на нее. Сиони потрогала цепь щита, поясывавшую ее грудь, и отпрянула от черноволосой женщины, которая, похоже, была не на шутку раздосадована тем, что ее заклинание не достигло цели с первого раза. но Лира не коснулась ее. Слава Богу! Сеони не хотела даже думать о том, что могло бы произойти, если бы... Лира вытащила из-за пояса кинжал, резанула лезвием свою ладонь, собрала брызнувшую темную кровь в сложенной чашечкой руки. Пробормотав что-то отвратительное для слуха, она швырнула капли в Сеони. — Алые горошины скворчали и дымились от невидимого огня, но прежде, чем они долетели до Сиони, звенья бумажной цепи ощетинились и расшвыряли капли в стороны. Кровь затуманила детали видения, мгновенно разъела швы между кирпичами и оставила блеклые пятна на цементном полу. Образ Эмери начал выцветать. Справа от Сеони, подле исчезавшего бумажного мага, возникла дверь. Не белая, обрамленная красным, а красная створка, окруженная сгустками теней. «Нет!» — выкрикнула Лира и, выплеснув кровь на пол, кинулась к Сеоне, вытянув окровавленные руки вперед. Сеони метнулась к двери, прежде чем Лира успела схватить ее. Фенхель не отставал от хозяйки ни на шаг. Но Сио не очутилась вовсе не в тесной камере сердца Эмори, а в уже знакомом ей рабочем кабинете бумажного мага. Здесь царил полумрак, комнату освещали лишь звезды, сиявшие за окном. Она опять вернулась обратно. Вокруг нее хищно заплясали тени, сердце Сио отчаянно трепыхалось в груди, она угодила в западню.